Глава 6. Саркел. Утром, когда впереди уже виднелся огромный белый город Саркел, привольно расположившийся на зелёных склонах окрестных холмов, я разминался на палубе, стараясь привести себя в порядок после дурацкой ночи. Слышите? Кто-то стонет. Что это? Оказывается, наверху я был не один. Иван тоже проснулся. Вышел подышать воздухом и теперь замер у перил, озадаченный. Поначалу я не понял, что именно он имеет в виду, но потом прислушался. Звук раздавался со стороны берега. Пение, которое Царев принял за стон, становилось всё громче. Мы приближались к его источнику. "Обычное дело", сказал я. "Бурлаки тянут баржу вверх по течению". Он смотрел на несколько десятков мужиков, вприжённых в постромки и медленно бредущих вдоль песчаного берега. Они тянули баржу, гружённую углём, тяжко ступая и мерно ухали, помогая себе держать шаг. «Но почему?» — удивился Иван. «Зачем они это делают? Есть же буксиры, тракторы, ломовые лошади, например». «Есть», — кивнул я. «Но и они тоже есть. Взгляни на берег. Где здесь пройдёт трактор? Или ломовая лошадь? Уровень воды в этиле ближе к кустью постоянно меняется. И бичёвник, тропа для буксировки судна, может быть только временным по песку и гальке. Но паровые двигатели бурлаки экономичнее. Вместо топлива расходуют продовольствие, а в этих местах хлеба и баранины гораздо больше, чем угля или нефти. Да и нет пока в империи такого количества двигателей, чтобы обеспечить весь речной трафик буксирами на паровой или дизельной тяге. Значит, нужно строить заводы по производству этих самых двигателей. Решительно рубанул ладонью по воздуху он. Это какое-то средневековье, только надсмотрщика с плёткой не хватает. Дикость и вывывает так мороз по коже. На одном этиле около 300 или 400 тысяч бурлаков. Ты думаешь, просто будет переучить их на рабочих по производству деталей для двигателей? Да они проклянут того, кто попытается это сделать. Зачем им это нужно? В корне менять свою жизнь. Какая у них мотивация? В удачный сезон бурлак на Ети ли зарабатывает столько же, сколько клерк средней руки в том же Брюнёве. И это при том, что большая часть речного трафика приходится на время, свободное от сельского хозяйства. Чем не природоток для поселян? И что? Ничего не делать? Удивился Царёв. С этими-то? Пароход как раз приблизился к отаге бурлаков. Пожелых что и ничего. Крепкие мужики в справной одежде, прочной обуви, удобных головных уборах тянули баржу по узкой полоске земли, между обрывистым берегом и речной водой. Они протяжно пели, помогая себе в работе. Командовал бурлаками седой, битый жизнью старикан, также впряжённый в лямку и никаких плетей. Они не кажутся забитыми или угнетёнными, да? Это их жизнь и их ниша. Что с ними сделаешь? А вот с их детьми? Россияна проговорил я. Лицо Ивана посветлело. Не стоит ставить всё с ног на голову, потому что императору не понравилась песня, да? Он напряжённо думал, как будто высчитывая что-то. Если поддерживать оптимальные темпы индустриализации и повышения уровня грамотности в регионе, создавать новые рабочие места для подрастающих крестьянских детей в сельском хозяйстве и промышленности, одновременно с модернизацией речного флота. Тогда мне казалось, его в глазах у него мелькают столбики цифр. Пальцы Царёва выводили на перилах какие-то каракули. На несколько мгновений он закрыл глаза, а потом широко распахнул их. Так, насколько я могу судить, через 10-12 лет мы сможем превратить бурлачество в элемент фольклора. избавиться от него как от экономического явления. И когда мне будет 30, я смогу снова путешествовать по Италии и не слышать эти стоны. В конце концов, император я или нет, могу себе позволить слушать музыку, которую хочу. Э, чем вам песни не нравятся-то? удивился я. Интересны у него, однако, методы работы с репертуаром народных песенных коллективов. Ну, не нравится и всё, буркнул Юнаша. развернулся и пошёл в каюту я прислушался к протяжному хору хриплых мужских голосов эх дубинушка ухнем раздавалось с берега в такт тяжёлым шагам бурлаков эх зелёная сама пойдёт сама пойдёт подёрнем подёрнем да ухнем саркел когда-то давно в незапамятные времена принадлежал башибузукам Но власть кочевников на этих землях никогда не была прочной. Постепенно трудолюбивые землепашцы с севера под охраной государственных войск отвоевывали у степи версту за верстой, двигались на юг, сначала сделав рубежом империи Итиль, а потом горы Кафа. Степь распахали, по реке пошли корабли, город обзавёлся постоянным населением и теперь считался одним из крупнейших торговых и промышленных центров страны. Потомки местных племён башибузуков давным-давно были ассимилированы и считали себя точно такими же имперцами, как и правнуки землепашцев первопроходцев. Плавильный котёл гигантского государства перемолол их и смешал до однородной массы, наделив жителей Саркела чуть более смуглой кожей, выразительными бровями и ресницами. Именно они, эти пассионарные полукровки, стояли в первых рядах покорителей Кафа. Они водружали имперское черное знамя с белым орлом над башнями Эвксины и приводили к покорности уже моих предков. Такова империя. Имперцы врываются в кишлаки и аулы, разрушают сакли, невольничьи рынки, крован сарайи и капища ваала с кровавыми жертвенниками, оставляя после себя лишь библиотеки, школы, больницы, промышленные предприятия и железные дороги. А то, что не могут сделать имперский солдат и имперский инженер, сразу заканчивают имперская школа и церковь за последующие лет двадцать. Справедливости ради в Эвксине никогда в Аалу не поклонялись. Дорогой друг Тесфайи сказал бы про эвксинцев, что они — люди джа. Да и история эвксинского государства имеет корни куда как более древние, чем все родословные нынешнего императора. Но это так. потишить самолюбие маленького гордого народа, который кичился остатками национальной идентичности и мнимой автономией в составе империи. Шеф, нам куда? Голос Ивана отвлёк меня от нахлынувших мыслей о судьбах народов и вернул к суровой действительности. Какие у нас тут планы? Планы? Ищем пролетку, снимаем гостиницу. Ты как к джазу относишься? К джазу? Я больше классическую музыку люблю. признался Царёв. Ну и кадрили всякие, голубы джиги, в Варшаге во вкус вошёл. А что не так с джазом? Да тут приезжает одна мировая знаменитость. Не хочешь на концерт сходить? Иван понял, что в моём вопросе было двойное дно. Однако пожал плечами, сделанным безразличием. Можно и на джаз сходить. Культурный досуг. Транспорт нашёл у нас самостоятельно. Таксист в вёзаной шапочке, заросший по самые глаза густой коричневой бородой, видимо, припозднился. Всех пассажиров расхватали его более удачливые коллеги, а этот, на ходу доживая огромный калач, махал нам рукой. Поехали, господа, поехали! Довезу куда надо. Главпочтамт на городской, а потом дешёвое жильё, сказал я. Всё знаю, всё рядом. И принялся энергично манить нас за собой. Он активно шлёпал ногами в босоножках по тротуару. Рукава его просторной рубахи и свободные шаровары так и развивались по ветру. «Меня Федот зовут», — сказал он. «А внешнего вида машины вы не бойтесь. Она у меня надёжная». Стоит ли говорить о том, что надёжная машина оказалась ржавой колымагой? Она тарахтела и тряслась, и, казалось, сейчас развалится. Клубы чёрного дыма вырывались из выхлопной трубы, которая торчала над покосившейся крышей чудовищного автомобиля. из-под капота раздавалось жуткое рычание, подобное рёву раненого медведя-шатуна. В потрёпанном и изгвазданном салоне жутко воняло горючим, алкоголем и ещё чем-то приторно-сладким. Вёл Федот ужасно. Быстро разгонялся, резко тормозил. На поворотах его заносило, и матерился он нещадно, почём свет стоит, проклиная остальных участников дорожного движения. Он остановился у входа в какой-то сквер и ткнул пальцем сначала в вывеску почты, А потом в сторону какой-то подворотни с аркой. На арке имелась надпись: "Дешёвые номера". "Федот", сказал я. "Ваша машина нам, возможно, ещё потребуется. Где вас можно будет найти?" "А всегда у пристани". Он принял деньги. А "Обращайтесь, господа". Царёв с зелёным лицом вывалился из транспорта. "Никогда, никогда меня в авто не дошнило, и морской болезни не было, но это" Это чудовищно. За кем чёрт там, шеф, нам может ещё раз понадобиться этот монстр? Как думаешь? Если мы будем перемещаться на нём по городу, запомнят нас или шуш Пансер Федота? Однако, задумался Иван. Но с запахом ему нужно что-то делать. На главпочтамте меня ждала телеграмма от трутмистра. Полная свобода действий. Сбереги ассистента. Верь ветеранам. Двигайся к цели. Жив чертяка наш заговорённый Феликс суету наводит, на уши всех ставит. Свобода действий, значит. А сразу почему нельзя было всё откровенно рассказать и про готовившееся покушение, они наверняка знали, но заигрались, проворонили. Сейчас наверняка чистки рядов опять занялись, на самой землю роют, но про джас ни слова. Может, не поняли, а может, не поверили. В конце концов товарищ Саламандра, хищница матёрая, Там алиби и легенда. Всё будет. Комар носа не подточит. Ветераны. Привлечёт кого-то из наших общих знакомых для связи со мной? Отличный ход. Тот же Дебенко был бы в таком деле просто незаменим. А двигайся к цели... Это значит, что путешествие в Шамахань продолжается. Царёв в это время читал курьер, привалившись плечом к стене. «Смотри, что пишут», — сказал он. Императора прооперировали. Состояние стабильно тяжёлое. По всей стране молебны о здравии. Дела. Как думаешь, выживет? спросил я его, и по-дурацки хохотнул. Иван ощупал себя, закатил глаза, как будто прислушивался к внутренним ощущениям, и сказал: "Думаю, шеф, за исключением смерти от голода и жажды, его величеству мало что угрожает". Тогда вперёд, друг мой, в дешёвые нумера. А потом уско дябит. На удивление, в номерах было даже чисто. Комнатки крохотные, но две кровати, стол, стул, гвозди, вбитые в стену вместо крючков, замок и засов на двери, большой сундук, гигантский, опять же, с замком для вещей. «Посуточно или за неделю оплатите?» уточнил совсем юный портье. «Посуточно. Ванная, душ, что-то такое есть». «Душевая в конце коридора?» он замялся. Ночью туда лучше не ходить. Вообще лучше ночью из номера не выходить, если проблемы не нужны. Ой, хозяин меня убьёт за то, что я это вам говорю. Клиентов отпугиваю. А мы пуганые, не переживай. И хозяину твоему ничего не скажем. Потье покосился сначала на разбитую физиономию Царёва, потом на мою орденскую ленту и поглятливо кивнул. Всё-таки кавалер серебряного креста это особый статус и особое отношение. но и лихая рожа тоже. И в сундуке ничего ценного не оставляйте. Одежду не украдут, с акваяжа и пайку тоже, а что поменьше да подороже, как пить дать стибрят. Дал ещё один добрый совет этот работник сферы услуг. Габаритное и неудобное имущество, которое, по словам этого ответственного работника, красть не будут, мы сложили в сундук. Наверх я положил гранату, обычную протекторатскую колотушку с выкрученным запалом. Запал спрятал под матрас, а то мало ли. Такой сюрприз должен был прочистить мозги любителям пошарить в чужих вещах. На рекогностировку отправились в кафе рядом с филармонией, где должна была выступать Изабелла Ли и её джаз-банд. Кафе называлось «Каркассон», и там предлагали русельонскую и орелатскую кухню. Суп «Эскалевадо», хлеб с помидорами, колбаски «Фуэт». Никогда не пробовал ничего подобного. Оказалось питательно и вкусно. Этот джаз-банд "Матюра и анархисты", пояснил Яцыреву. "Террористы чистой воды. Для них человека прикончить плевое дело. Более того, накануне взрыва дворца и нашего с тобой побега у них был концерт воркаями". "Так это они?" Иван отламывал огромные куски кока-де-рекапта, -э лепёшки с овощами и колбасой, и матал в соус из чеснока и оливкового масла. "Они хотели меня убить?" Это совершенно не портило ему настроения. Его уже пытались лишить жизни много раз. Сначала заговорщики во время переворота, потом лоялисты в конслагере, потом сколько покушений предотвратили преторианцы, легибгвардия и спецслужбы. Больше дюжины, точно. Кое-кого из убийц он даже обезвредил сам. Например, во время праздника в кадетском училище, которое навестил с подарками. Вывихнул руку и обрушил на пол одного из молодых преподавателей, кинувшегося на него с ножом. То ли скрытый лирис, то ли просто чокнутый оказался, бог знает. Так что поход на концерт канрхистом Царёва не смущал. Скорее всего. А если и нет Саламандра, то есть ты забыл Лили, наверняка будет знать кто именно. Она у Шельги на хорошем счету. На Сепанге можно сказать фигура номер 1. Шельга это который председатель интернационала и глава какой-то пиратской республики? Я читал доклад по нему. Он же из уполномоченных, да? Точно. Именно он. Бунты в рабочих кварталах городов Сипанги его рук дело. Вынудил даже правительство пойти на переговоры. Анархисты там теперь официальная политическая сила. Подмели под себя профсоюзы, вынудили принять прогрессивное рабочее законодательство. Там ещё этот, как его, усатый человек со страшными глазами, Уткин, продолжая жевать кокос с соусом, уточнил Иван. Гусев. Мой ассистент, оказывается, был даже в курсе дел настолько далёких от нашей необъятной родины. Действительно жуткий тип. Они там надоили кучу денег с журных котов и спонсируют дочерние партии по всему миру. К каждой стране индивидуальный подход. Где-то на выборы идут, где-то берут под контроль улицу, в других местах занимаются диверсиями и саботажем. Раубль на этой волне к власти и пришёл. Царёв потянулся за стаканом, в котором плескался Тинто де Верандо. Освежающий напиток из вина, содовой, льда и лимона. Обвинив их в поджоге здания Капитула анархистов, вывел на улицу своих сторонников кнехтов. Люди были напуганы, а наш талантливый художник из Виндабоны, единственный, кто указал на виновника и сделал хоть что-то. Тут анархисты просчитались. Просчитались. Алоиза всерьёз никто не воспринимал. Мы отвлеклись от темы, Но кто может быть более интересным собеседником, если речь идёт о глобальной политике, чем правитель одной шестой части мира? Я тоже, если честно. Ну кто он в конце концов такой? Ну да, он из Уртина, но кто считает Кнехт за самостоятельную силу? Когда в последний раз Кнехт становился великим магистром? Усики ещё эти, рисует, кстати, неплохо, говорят. И знаете что? Я могу понять его реваншизм и желание изменить условия мира с альянсом и их союзниками, прекратить выплаты по репарациям. Но этот его пунктик по поводу финикийцев... Сумасшедший дом! Какая-то детская травма!» Царев вытер руки салфеткой. «Вы меня совсем не слушали, шеф. За это его и полюбили тефтоны. Он показал им виноватых. Тех, на ком можно выместить горечь поражения, за чей счет можно поживиться. Анархисты, финикийцы... Скоро он разорвёт мирные договоры и примётся наращивать армию. Алоиз Раубаль очень опасный человек. Я говорил с дедушкой. Артур Николаевич считает, что до новой великой войны осталось лет 10, много 15. Протекторат и все, кого они подомнут против альянса и Арелата с Русселеоном, возможности Панги. Задача империи сохранить нейтралитет во всём этом кошмаре и сделать так, чтобы по этили ходили параходы, а не бурлаки. А вы Хм. Нейтралитет и не участие в военных союзах это ведь ваша официальная доктрина. Манифест после коронации и всё такое. Шестерёнки в моей голове крутились с бешеной скоростью. И Наталю мы помогали только косвенно. Легион это ведь не танковая армия и не пехотный корпус. Да, да, да. И многие в правительстве и сенате считали такое моё решение ошибочным. Заключить официальный союз поддержать конгрегацию против лаймов и их прихлебателей. Знаете, что президент Грэй месяц назад подал заявку на вступление в Альянс. Проклятье, сказал я. Как думаете, долго бы продержался нейтралитет Империи после того, как всем стало бы известно, что вас убили анархисты, те самые, которые до этого пытались подорвать изнутри могущество Тевтонского ордена, имеют огромную популярность на Сипанге и чуть ли не официально улыбаются с президентом Грэем. Тем самым Грэем, который месяц назад подал заявку на вступление в Альянс под крылышками Лаймов. Царёв даже жевать перестал. "Погодите-ка", сказал он. Под таким углом я на всё это и не смотрел. "Кошмар, правда?" залпом выпив весь свой тинто ди верано, я встал и одёрнул китель. Нужно перехватить Изабеллу Лид до концерта. Ни одного меня тут играют в тёмную.